Зачем же ты меня не любишь? Мой друг, несправедливо ты. Оставь безумные мечты. Ты подозрением сердце губишь. Нет, душу пылкую твою Волнуют, ослепляют страсти. Мария, Вей, тебя люблю. Я больше славы.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 Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская? И ты ревнива, Мнель? В мои ли лето искать надменного привета Самолюбивой красоты? И стану ли я старик суровый, Как праздный юноша вздыхать, волочить позорные оковы И жен притворством искушать? Нет, объяснись без отговорок И просто прямо отвечай. Покой души твоей мне дорог,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 Всем, всем готова тебе я жертвовать, поверь. ну страшны мне слова такие. Довольно. Помни же, Мария, что ты сказала мне теперь.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 Утратить жизнь и с нею честь, Друзей с собой на плах увесть, Над гробом слышать их проклятие, Ложа с безвинным под топор. Врага веселый встретить взор И смерти кинуться в объятья, Не завещая никому Вражды к злодею своему.